1 июня. Перед нами теперь уже не разводье, а открытое море. Лёд еле виден на западе, к северу и к югу водное небо. Ветер продолжает крутить по часовой стрелке. Теперь дует с юго-востока и заметно стихает. Солнца нет, небо в низких слоистых облаках. После обеда, как обычно в погожие дни, Я поднялся на свой наблюдательный пункт для обозрения окрестностей. К северу по кромке льда я сразу же обнаружил медведя. До него было не больше полукилометра. В бинокль я рассмотрел медведицу и двух небольших медвежат, копавшихся над убитой нерпой. Спустя полчаса я и Данилович находились уже около паровавших зверей. Перед нами дилемма: убивать или не убивать. Нам нужно мясо. Наши запасы кончились, но перед нами не медведь, а медведица с малышами. Решили отогнать зверей от их добычи, а вось и нам что-то осталось. Если же медведица поведет себя агрессивно – стрелять. Мы вышли из-за тороса, держа на готове взведенные карабины. Заведев людей, медведица несколько секунд смотрела на нас, затем недовольно заурчала – И слегка шлёпнула лапой одного из медвежат, ладавшего мяса, и поспешно заковыляла вдоль кромки льда прочь от нас. Мы видели, как она дважды останавливалась, торопила медвежат и вскоре исчезла за ледяными рапаками. В воду она не пошла, как бывает часто с другими медведями. С ней были дети. Не успели звери скрыться из виду, Как неожиданно для нас откуда-то появились белоснежные, довольно крупные птицы. Недолго покружив над достатками медвежьего пиршества, птицы опустились на мясо и стали жадно клевать его. Это были белые полярные чайки, встречающиеся только в высоких широтах Арктики. Они, вероятно, пасутся около белых медведей и кормятся около них. Мы подошли совсем близко, когда чайки взлетели и с криком стали кружить над нами. Нерпа была обглодана, тщательно очищена от жира, съедены внутренности и половина туши. Примерно с пуд мяса осталось и нам. Советые мамаша была, а то бы так спокойно не ушла, сказал Данилович. Слава богу, добавил я. Не пришлось грех на душу брать. Мы решили прогуляться вдоль ледяной кромки с целью охоты. Если не удастся подбить нерпу, то к вечеру вернёмся сюда и заберём медвежий подарок. Как только мы отошли на несколько шагов, чайки снова опустились на мясо. Их было всего полдюжины, и много они не съедят. Вечером нам посчастливилось убить и вытащить из воды лохтак, иначе морского зайца. Этот зверь значительно крупнее нерпы, и всё же мы решили забрать остатки прежней нерпы на корм собакам. Запрыгли с собак, и Данилович поехал. Пустя минут 20 слышим выстрелы. Один, другой, третий. Три выстрела. И о Сатанелы и собак. Оставив больного товарища около палатки, я поспешил к Данилычу. Когда прибыл на место, увидел, что Данилыч уже снимает шкуру с убитого медведя. Медведь, крупный самец и очень тощий старый медведь. Неожиданно получилось, рассказывал Данилыч. Собаки почуяли зверя, рванули, Ну, думаю, мамаша вернулась. Успел перевернуть нарту второсок и закрепить её о столом. Остановил собак, выхожу к воде, верно, медведь. Только фидот, да не тот. Худой, длинный и очень голодный. Ест и давится мясом. Стреляю, он рявкнул, крутанулся вокруг себя и снова за еду. Только с третьего выстрела завалил его окончательно. Старый А хочется ему трудно, вот и ходит за медведицей, подбирает, что останется. Уже поздно вечером наварили медвежатины и доста наелись. Виктор отказался от медведя, ему сварили лохтачью печёнку. Виктор правильно сделал, что отказался от медвежатины. Сейчас по времени час ночи, ночь при солнце. и я заканчиваю описывать события прошедшего дня. Да вот беда, уже час, как я мучаюсь животом. То и дело, позывы на двор, так же и Данилыч. Может, мы перебрали за ужином медвежатины? Или медведь оказался больным? Скорее всего, последнее. А Виктор спит спокойно. Второе июня. Прошло два месяца, как мы покинули свою родную полярную станцию. Сейчас она для нас такая родная и такая далёкая, и такие там милые люди. Я уже не говорю о большой земле. Сейчас бы ощутиться на полярной станции, и то для нас был бы рай, но таких чудес на свете не бывает. Остаются одни воспоминания. Погода пасмурная, низкая сплошная облачность. Нулевая температура при умеренном юго-восточном ветре. С перирывами сверху сыплет снежная крупа, понизу метёт позёмок. Проводим время как можем. С Данилычем охотимся, сегодня убили нерпу в глубине льдины у лунки. Вечером я стрелял по медведю, но неудачно. Далековато было и я видно промахнулся. Медведь ушёл. Виктору тяжелее. Парень тает на глазах, он всё больше лежит. От медвежатины отказались в пользу собак. Хорошо, что у меня и Данилыча перестали болеть животы и наладился нормальный стул. Отделались лёгким испугом. 3 июня. Погода без изменений, но сверху не сыплет и улучшилась видимость. Утром увидели, что далеко по горизонту На северо-западе чернеет неширокая и невысокая полоса. Может, это остров, верхняя часть которого закрыта низкими облаками. Но мы теперь осторожнее и недоверчивее, раз уже обожглись на этом. Но все же мы с надеждой и верой в лучшее то и дело всматривались в ту сторону, на эту темную загадочную полоску. После полудня ближе к вечеру сменился ветерок на южный, и этот южачок, будь он неладен, Принёс лёгкий туман, который скрыл от нас обнадеживающую тёмную полоску на горизонте. 4 июня. Почти весь день погода без изменений. Туман при видимости до 3 км. Мы волнуемся, где мы, куда и с какой скоростью дрифуем. Остров ли это? А если остров, то не пронесёт ли наше ледяное поле мимо? Как долго простоит туман? Замечаем, что открытое море, что к западу от нас уже забито плавучим льдом в 7-8 баллов, что и как дальше, пока не видно из-за тумана. Но вот сейчас к 10 часам вечера снова потянул южак, разгоняет туман, и на глазах улучшается видимость. Что будет дальше, посмотрим. Какое-то предчувствие, что-то должно решиться. Волнуемся. 5 июня. Ночью разошёлся ветер. Окончательно разогнал туман и стал рвать и гнать куда-то на север, надоевши нам тяжёлые низкие облака. На горизонте снова показалась тёмная полоса, но теперь она казалась ближе и несколько сместилась к западу. Несомненно, это был остров, сверху закрытый облачностью. К часу ночи стали появляться голубые просветы среди облаков, но мы вскоре заснули, не дождавшись, когда очистится небо. В половине пятого нас, как и в прошлый раз, разбудил радостный и возбужденный голос Данилыча. «Парни, ребята, проснитесь! Остров-то какой перед нами! Теперь это настоящий остров Беннета!» Я и Виктор быстро вылезли из спальных мешков, и нас ослепило яркое утреннее солнце. Небо почти очистилось от облаков, только над головой виднелись высокие и неподвижные редкие перистые облака – На снег и таросы трудно было смотреть без очков, так они искрились разноцветным блеском под лучами восходящего солнца. На месте той тёмной полосы виднелся незнакомый, словно сказочный остров. Остров был небольшой, но высокий. На фоне голубеющего неба возвышался ледяной лиловый купол, понизу обрамлённый чёрными скалами. Трамное сочетание золотисто-светлый, лучезарный свет центральной части острова с мрачным, даже зловещим отливом чёрных скал. Да, перед нами было не облако, как в прошлый раз, а настоящий арктический остров, затерянный в необъятных ледяных просторах океана. Но что это за остров? Я чувствовал, что мои товарищи ждали от меня ответа на этот вопрос, но я был тоже в затруднении. Это наверняка один из островов Делонга, но какой? Можно точно сказать, что это не остров Беннета, так, Виктор. Саша, я сейчас не помню описание этих островов и даже туманно представляю, как они расположены по отношению друг к другу. Как-то виновато сказал Виктор и добавил: "Надо искать второй остров. Надо посмотреть с верхатуры, староса. Мы поднялись на свой наблюдательный пункт и осмотрелись. Северная акватория горизонта была далеко видна. Ледяные поля с разводиями. Ближе к западу просматривалось водное небо. В южной части небосвода видимость ухудшалась, там стояло какое-то неясное марево по горизонту, а выше водное небо. В второго острова мы не открыли. Меня спросили о расстоянии между Генриеттой и Жанеттой и как они расположены. Верный ответ, конечно, я не мог дать ребятам, но, напрягая память, я рассказал им, что знал об островах де Лонго. Оба острова небольшие, скорее всего, меньше нашего четырехстолбового. А остров Жанетта меньше Генриетты и расположен к югу, или юго-востоку от острова Генриетты на расстоянии приблизительно километров 30-40. Убы острова скалистый и труднодоступный. Центральная часть их должна быть покрыта постоянно нетающим льдом. Вероятно, перед нами остров Генриетты, так как при хорошей видимости к северу и к северо-западу не просматривается другой остров. Если же это остров Жаннетты, то остров Генриетты мы должны увидеть где-то в северной части небосклона. Значит, остров Жаннетты находится где-то южнее. И мы его не можем видеть из-за туманной дымки. Спустя часа полтора эта туманная дымка накрыла и нас. Скрыла от нас незнакомый остров. Светит солнце, а видимость не более пяти километров. Тепло. Температура к полудню повысилась до плюс одного градуса. Первый день с плюсовой температурой. Мы решили ждать. Когда остров будет от нас на западе, тогда он будет ближе. Мешает дымка, но мы надеемся, что с понижением температуры в ночное время она исчезнет. Потом мы с Виктором долго говорили об островах и действующих полярных станциях в акватории Восточно-Сибирского моря, особенно об островах Де Лонга. Виктор в прошлом году окончил Ленинградское арктическое училище, где курсантам читали подробный курс истории советской Арктики. который хорошо ознакомил их со всеми островами и действующими полярными станциями нашей Арктики. По его словам, остров Генриетты он помнит, потому что здесь находится самая тяжёлая и суровая по природным условиям полярная станция. Ещё по заманчивому поэтическому названию острова остров Генриетты звучит и хорошо запоминается. А двух других островах он помнит смутно. В своё время на курсах полярных работников я тоже слушал историю совинской Арктики, но из-за недостатка времени более кратко, хотя нам повезло. Метеорологию нам преподавала Нина Николаевна Толстикова, жена начальника управления полярных станций Евгений Иванович Толстиков. Евгений Иванович иногда приходил на её занятия, слушал ответы курсантов. Последнее его посещение было в мае прошлого года. Мы уже знали, что нашу группу направят на месяц раньше, чем курсантов других групп, и направят в восточный сектор Арктики. Нас уже начинал волновать вопрос распределения, то есть кто на какую полярную станцию попадет. И мы, курсанты, попросили Евгения Ивановича рассказать нам о быте и природных условиях каждой полярной станции восточного сектора Арктики. Евгений Иванович согласился... попросил Нинну Николавну занять её учебный час под свою лекцию. Ровно час Евгений Иван Столсиков рассказывал нам о полярных станциях, в основном о маленьких островных полярных станциях, где тяжелее быт и природные условия. Если хотите по-настоящему узнать и увидеть Арктику, то надо зимовать на небольших станциях, а лучше на островных, где быт и природные условия более суровы, где можно проявить свой характер. Там настоящая Арктика, говорил нам Евгений Иванович. А полярной станции острова Генриетта он сказал, что из-за труднодоступного подвоза грузов, её снабжение и смены зимовщиков, станция недавно временно законсервирована до лучших времён. Помню, кто-то задал вопрос: "А как понимать консервацию станции?" Евгений Иванович отвечал, что техническое и научное оборудование, а также оставшиеся продовольствия с объекта не вывозилось, оставлено до лучших времён. На своей полярной станции, где хорошая библиотека, долго зимой я отыскал и перечитал почти все, что было об Арктике, особенно о попытках обнаружить легендарную землю Санникова. Предполагалось, что находится она там, где мы сейчас находимся, с северо-восточнее Новосибирских островов. Читал я и о трагической экспедиции до Лонга в конце прошлого века. Думаю, что эти познания помогают мне лучше ориентироваться здесь, где трефовал на судне Жанетта американский полярный исследователь Де Лонг. 6 июня. Как мы и предполагали, с понижением температуры ночью дымка исчезла, и вновь открылся остров. Теперь он находится от нас в направлении вест-нордвест, запада-северо-запад, и, кажется, стал ближе. Завтра утром остров будет от нас на западе, или почти так, и мы пойдем к нему». Теперь, когда есть неподвижный ориентир, мы видим, что дрифуем довольно быстро. Погода капризная. К утру юго-западный ветер закрыл от нас чистое небо плотным покрывалом из низких лохматых слоисто-кучевых облаков. Облака быстро плывут, и небо как бы шевелится. Остров словно в прятки играет с нами: то скрытся, то вновь покажется нам. Думаем, до него не более 30 км. Он нам кажется таинственным, холодным И страшным, как неприступная цитадель. Завтра пойдем на его штурм, даже если он не будет виден. Нам бы только добраться до его припая, если только он существует. 7 июня. Очень тяжелый день. За длинный день прошли не более 15 километров. На пути встречается много торосов и небольших разводей. А на ровном льду много снежниц. Снежниц. Небольшие озерки и пресной воды. Наша обувь, не приспособленная к таким путешествиям, промокла насквозь и отяжелела. Ко всему этому после полудня пошел мокрый снег, перешедший в дождь. Виктора жалко. Как можем, помогаем ему в дороге. В дорогу отправились с полузаправленным примусом. Надеялись, что вечером на примусе удастся немного просушить унты. Но горючего хватило только на приготовление пищи. Всё, баста. Теперь мы остались без огня, без горячей пищи. Приспособили шарфы под портянки и в сры, унты. Конечно, ноги не проморозишь. Сейчас нулевая температура, но простудиться можно. Неудобства большие, но мы сегодня так измотались, что не взирая ни на что, очень хочется спать. Главное, мы достигли припаяного льда. До острова осталось идти километров 10-12, может, чуть больше. 8 июня находимся на безлюдной полярной станции остров Генриетты. Это уже победа. Первый этап выживания тяжёлого и, казалось, безвыходного нашего выживания закончился. Начинается второй этап нашего выживания. Борьба за жизнь. Какой он будет, покажет будущее. Конечно, будет нелегко. Теперь эта полярная станция людная, живая. К острову мы подошли в полдень и сравнительно легко. Сегодня похолодало. На льду подтянулась снежницы, и на припайном льду не было разводий. Восточный берег острова. Упёрлись в непреступную отвесную скалу высотой метров под 40. 2 часа отдыха на пустой желудок, затем решили искать полярную станцию. Я был уверен, что мы находимся у острова Генриетты. У ребят такой уверенности не было. Виктора и вещи оставили на месте, и мы отправились вдоль неприступных береговых скал. Данилович на собачках к югу, я пешочком на север. Если кто из нас обнаружит станцию, вернуться назад к Виктору. Остров сравнительно небольшой, и его вероятно можно объехать на собачках за несколько часов. На пути встречали старосы, но не крутые, посильные, так что идти было можно. Через полчаса я обогнул какой-то мыс и пошёл вдоль берега в северо-западном направлении. Заметно было, что берег здесь становился ниже и уже не скалистый, это был крутой каменистый берег. Через минут 20 я обогнул ещё один мыс, крутой и высокий и значительно выдвинутый в море. И передо мной открылась неглубокая, до полукилометра в ширину бухта с пологими берегами. В некотором отдалении от берега центра бухты были видны крыши строений. Я стоял словно завороженный. Чувствую, что на глазах выступают слезы радости. Вот она, милая голубушка ты наша. Спасение наше, говорил я, плача от радости. И еще что-то бормотал, что-то сумбурное. Сначала... Хотел повернуть назад с радостной вестью, но передумал. Не терпелось посмотреть станцию. Берег здесь был невысокий, метра 3-4 высотой, и был не каменный коренной, а ледяной, или вернее сложен из плотного, слежавшегося снега, по твердости не уступающего льду. Не без труда я отыскал место, где можно было подняться наверх. Снежно-ледяная поверхность с подъемом протянулась к коренному берегу метров на 150, а в твердости. Пользуясь плотными снежными застругами, рискуя скатиться назад к морю, я преодолел это расстояние и вышел на коряный берег. На возвышении, в сотне шагов от меня, стояли небольшого размера невзрачные строения полярной станции. Подойдя ближе, стал определять назначение каждого помещения: жилой дом, склад, баня. Назначение четвёртого домика сразу не смог определить. «Должно быть механическая мастерская», — решил я. В приподнятом настроении я спустился к морю и заспешил к своему лагерю. Обогнул первый крутой мыс, вскоре обхожу второй и вижу, навстречу мне катит на собачках Данилыч. «Поворачивай назад, Николай Иосифович», — говорю ему, «бери Виктора с вещичками и вези их на полярную станцию остров Генриетты». Каюр недоверчиво смотрит на меня, дескать, не разыгрываю ли я его. Но вот глаза его как бы смягчились, заискрились радостью. Неужели нашёл, почти шёпотом спросил он. Только что оттуда. Дорогой Николай Осипович. Она недалеко отсюда, сразу же за вторым поворотом. Данилоч как бы с облегчением вздохнул, опустился на нарту, снял свою шапку малаха и вытер сразу вспотевшее лицо. С минуту молча сидел, уткнувшись лицом в шапку. Спасибо тебе, Саша, за хорошую весть, тихо и душевно сказал он, поднимаясь. быстро развернул собак и покатил назад. Я тоже повернул назад и зашагал к своей станции. Ближе к вечеру мы уже осваивались на новом месте. В первую очередь отыскали бензин и заправили примус. Мы были очень голодные. При жилом доме была небольшая кладовка, где хранилась часть продуктов. Здесь были сухие колбасы, различные консервы и концентраты, три 20-килограммовых ящика сливочного масла, три мешка сахарного песка, сгущённое молоко и некоторые другие продукты. Большая часть продуктов должна храниться на складе. Это мы определили по остаточной продуктовой ведомости, которую мы поверхностно наскоро просмотрели. В другой материальной ведомости нас интересовали обувь и одежда, так как мы со вчерашнего дня были в сырой обуви и одежде. Среди различного, довольно длинного перечня материальных ценностей отыскалось то, что нам сейчас было так необходимо: телогрейки, бушлаты, сапоги, валенки, носки и другая обувь и одежда. Оставив Виктора кошеварить у примуса, мы с Данилычем отправились вскрывать склад. В складе, небольшом, крепко скруенном помещении, был образцовый порядок. Все вещи были аккуратно разложены по полкам и на полу, и мы без труда отыскали то, что нам было нужно.